5. Токсичный воздух Перемен. Империя Единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы, 5 октября 1918 года. Пропахший хлоркой трамвай словно сам выталкивал своих пассажиров быстрее сделать шаг на улицу, дабы побыстрее вдохнуть свежий, ещё не так испорченный дезинфекцией сырой октябрьский воздух. Скорее, скорее мимо плаката "Полевок смерть" мимо хмурого глядящего поверх маски недружелюбного кондуктора поскорее поскорее вон отсюда поручни ступеньки а вот и мостовая поберегись православные одуревший от хлорки Владимир Григорьевич непроизвольно отпрянул назад в хлорную же атмосферу трамвая мимо него прогромыхала подвода гружённая каким-то строительным грузом опасно торчащим во все стороны шухов чертыхнулся наплодила земля русская дураков Мало того, что тот дурак сам в маске, так ещё и на морду ука был и свою маску напялил. Вот же идиот. Где только лямки для маски взял? Несутся они не пойми куда и зачем, словно всё ещё в своей деревне Голадраной понаехали. Бормоча и чертыхаясь, Владимир Григорьевич всё же сошёл на грешную землю и поспешил к тротуару, опасаясь новой встречи с какой-нибудь управляемой таким же дураком кобылой. А то и с целым грузовиком, коех в Новой Москве уже развелось предостаточно. На трамвае с временем, звеня и лязгая, двинулся с места и отправился в очередной рейс из Москвы Новой в Москву Старую. Шухов хмуро проводил взглядом вагон, в котором довершник-кондуктор опять весьма щедро брызгал дезинфекцию по своему салону в души губ. Перепечатав догонку ирадокондуктора, Владимир Григорьевич и думать о нём забыл. Оглядывая сторонам и примечая все изменения, которые произошли за ту неделю, которую он здесь не был. Да, Москва строилась. Строилась бурно и неустанно. Особенно новая Москва. Возводимые новые районы резко контрастировали с патриархальной суетой старого города. И тут до Владимира Григорьевича дошёл парадоксальный символизм пришедшей в голову фразы. Да уж, именно патриархальная суета, именно так, милостивый государь. За прошедшие с момента вцарения Михаила II полтора года Москва, старая добрая Москва, исчезла безозрытно на смену размеренности, степенности и всей той купеческой вольяжности вдруг пришло бурное движение, обновление и то, что принято сейчас именовать освобождением. И пусть до полного освобождения ещё очень далеко, но сам дух перемен надёжно поселился на улицах первопрестольной, как, впрочем, и на улицах всей России. Иронии, конечно же. Не разве можно было подумать полтора года назад о том, что Россия выиграет Великую войну? Да что там выиграет? А станет одной из самых влиятельных держав мира, завоёвыет проливы, расширится до самого Средиземного моря, почти что до самого Иерусалима и создаст могущественный альянс держав, новоримский союз, где будет играть главную роль. Нет, воля ваша, но о таком полтора года назад и подумать было немыслимо. Тогда, в феврале 1917 года, Шуханову, как и многим просвещённым людям, казалось, что дни монархии в России сочтены, и что революция уже практически свершилась, сбросив династию Романовых на свалку истории. Но династия оказалась гибче, чем могло показаться снизу, и на самую вершину, на трон, взошёл брат прежнего царя Николая, Михаил, который и изменил всё вокруг, и которому благодарны и не очень подданные навешивали всякие эпитеты, отверно подданнических и льстивых, до самых, что не на есть хулительных, за которые грозила самая натуральная каторга на 25 лет и отнюдь не в Крыму. Сам же Шухов называл, но исключительно в мыслях нового царя, не иначе как потрясателем основ, правителем, который перевернул всё с ног на голову, а может и наоборот. Это одному Богу известно. В общем, пострадали многие, особенно всякого рода крупные землевладельцы, Да и говорят, что и среди высшей аристократии многие недовольны. И не только там, и не только в России. Впрочем, самому Владимиру Григорьевичу было грех жаловаться. С вмешательством на престол нового царя изменилось не только всё вокруг, но и отношение власти к нему лично. На него посыпались очень жирные заказы на различного рода ажурные конструкции в разных городах России и Ирании, главными из которых, разумеется, были башни его собственные конструкции. которые ныне возводились в Москве, Константинополе, Красноярске, Владивостоке и в русском квартале Иерусалима. И пусть не все из этих башен были такими высокими, как на Воробьёвых горах, но каждая из них была важна для империи и для могущественнейшего министерства информации, возглавляемого ещё более могущественным графом Сувориным, имя которого многие боялись произнести ближе к ночи, да и днём тоже. И все башни строились быстро, Не имели проблем ни с материалами, ни с рабочими руками, ни с финансированием. Особенно споростроилась башня в Константинополе, и он, посетив давеча столицу Рамею, даже поразился тому объёму работ, который был выполнен. Вот что значит государьев заказ. Одышавшись, Владимир Григорьевич пошёл дальше по сколоченному из грубых досок тротуару, направляясь прямо к своей цели, видимой издали. Да, не заметить её было трудно. Близившийся к завершению шпиль 350-метровой башни подпирал с собой само небо и прятался сейчас в низких октябрьских облаках. Где-то там за облаками работают сейчас его люди, продолжая монтаж одного из самых эпических сооружений столицы империи. И торопиться у них были причины, поскольку надвигалась зима, и всё, что они не успеют сделать, придётся отложить до весны. Москва это вам не Константинополь. Тут на морозе не сышком-то поработаешь с металлом. Впрочем, по плану они и так должны были ввести башню в строй уже весной. Но Шухов торопился сделать как можно больше задел ещё осенью. Мало ли, как оно там будет весной. Время-то какое неспокойное. Даже с работниками могут быть проблемы. Если верить газетам и тому, что они пишут о ситуации в Америке и бурлящей гражданской войне в Мексике. Да и в Европе, как пишут, чёрт знает, что происходит. Так что есть резон поторопиться. Хотя в данный момент рабочих рук в Москве, конечно же, хватало. Стройки в Новой Москве привлекали к себе большое количество обитателей деревень со всех окрестных губерний. Несмотря на объявленную Михаилом II земельную реформу, исход из деревни не только не уменьшился, но и серьёзно увеличился, и вся эта масса подалась либо в большие города, либо на стройки имперского значения, либо прямо в Ромею, обетованную. Во всяком случае, именно так её и именовали многие. и не только в крестьянской среде. К тому же многие были откровенно напуганы возможной перспективой введения более радикальных ограничений в связи с пандемией. Поговаривали даже о полном запрете на передвижение, который может последовать вслед за уже введёнными мерами по погловной регистрации постоянного места проживания и введёнными санитарными паспортами, без которых передвигаться, а тем более устроиться на работу, было уже весьма и весьма затруднительно. Вот и валили толпами в Москву все те, кто не мог рассчитывать прокормить семью со своего участка, те, кто не имел особых дел в деревне до весны, равно как и те, кто решился наконец попробовать начать свою жизнь заново, постаравшись устроиться как-то в городе, а затем и переправить сюда своё семейство. Вот и суетились сейчас вокруг Шухова подобные искатели лучшей доли, в том числе такие, как тот сегодняшний идиот, который напялил на свою кобылу марлевую маску. Впрочем, Владимиру Григорьевичу уже приходилось видеть в масках не только как был, но и прости, господи, котов. Шухов невольно бросил взгляд туда, куда укатил давишне возница. Но того уж и след простыл. Только суета-суета -сует вокруг, добродрящие туда-сюда вчерашние крестьяне. И что примечательно, все в марлевых масках. Впрочем, будь их воля, то большинство из них, конечно же, и не подумало бы столь полезную в хозяйстве вещь морать. пачка её, а своё немытое рыло. Но на стройках Москвы с этим было строго. И специальные инспекторы императорской службы спасения, при содействии городовых и даже филёров, внимательно следили не только за исправным ношением марлевых масок, но и под угрозой крупных штрафов и увольнения заставляли каждые 4 часа грязные маски сдавать, а вместо них получать чистые. Конечно, тут надо отдать должное властям и конкретно ИСС Каждый работник на стройках Новой Москвы получил также и по четыре маски на каждого члена своей семьи. Более того, Департамент профилактики и СС при поддержке Министерства информации и Графа Суворина неустанно разъяснял опасность пандемии американки, равно как и необходимость мер по профилактике сыпного и брюшного тифа, оспы, малярии, дизентерии и холеры. А уж полные страшилок газеты и плакаты В которых очень ярко и ужасно описывалось положение в Европе, и особенно в Северной Америке, никак не позволяли отнестись к вопросу легкомысленно. Во всяком случае, трамваи, извозчиков, вокзалы, рынки, театры и даже кинотеатры дезинфицировали со всей строгостью и от американки, и от блох, и от вшей, и от прочей холеры. А уж прививки от оспы вообще массово делали по всей России и Румии. Во всяком случае, в Москве, в Константинополе, И в других крупных городах они были сделаны практически поголовно. Полегче, сударь. Шухов встряпенился, столкнувшись с кем-то, с кем-то. Прошу простить, госпожа офицерсы. Видная дама в подполковничьей авиационной форме лишь усмехнулась. Устое, сударь, просто будьте осторожнее. Ведь столкнуться вы можете не только с милыми барышнями. Ещё раз нижеше прошу прощения за соударение. Разрешите отрекомендоваться. Шухов Владимир Григорьевич, инженер. Подполковник удивлённо поднял бровь. Шухов. Опрошу простить мой интерес, милостивый государь. Не тот ли вы Шухов, который строит вот эту башню? Ольщённый инженер кивнул. Точно так, ваше высокоблагородие. Позвольте в свою очередь осведомиться, с кем имею честь? Светские улыбки в ответ. Баронесса Любовь Галанчикова, баронесса Ольга Мостовская. Шухов изумлённо воскликнул. Позвольте Это же вылетаете в знаменитом женском авиаполке? Кивки. Подполковник, усмехнувшись, добавила: "Истинная правда, Владимир Григорьевич. Эти легендарные летуньи это мы. Что ж, разрешите тогда отрекомендоваться по всей форме и нам". Подполковник, баронесса Любовь Александровна Голанчикова-Филипова, командир его императорского всеситейшества и величия лейб-гвардии женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка Ангелы Богородицы, Позвольте вам также отрекомендовать моего бортстрелка, подпоручика лейб-гвардии Барынесу Ольгу Кирилловну Мостовскую. Шухов склонил голову. Ваше благородство это честь для меня. Не желаете ли совершить экскурсию на Возвыдую башню? Обещаю, будет весьма интересно. Дамы переглянулись. Что ж, сударь, время у нас есть. Покажите нам свою знаменитую башню, если мы не слишком отвлекаем вас от государственных дел. Показать её вам? настоящее удовольствие для меня. Прошу. Империя Единства Россия, Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Кабинет Его Величества. 5 октября 1918 года. Доклад главы русского правительства генерала графа Маниковского был сух и скушен. Листы и таблицы, графики и цифры по поставке станков и прочего оборудования, строительства новых заводов и фабрик В рамках компенсации за утерю польского промышленного района, законтрактованы поставки до конца 1919 года из США в Россию 25.000 тракторов Fordson с комплектами деталей для них, причём 10.000 из них уже поставлены. Собственно, американские деньги никуда из США и не уходили, и всё движение средств осуществлялось лишь на бумаге. Так что 22,5 млн долларов по контракту с Фордом просто перешли из одного банка в другой. как и деньги за строительство завода тракторов Форт-Волжанин в Царицыне с производительностью в 10.000 тракторов в год. Таким же образом закупались в США автомобили Форт модель Т и грузовики Форт модель ТТ, и под них строился и частично уже работал завод в Нижнем Новгороде с производительностью всё тех же 10.000 авто в год каждого вида. Разумеется, не Фордами единым. Та же компания International Harvester поставляла нам тракторы Могуль, Титан, Форд значительно расширяла мощности своего завода международной компании Жатвенных машин в России в Подмосковных Люберцах. Отгружались грузовики FWD и Nash Motors, мотоциклы Harley Davidson и многое другое. И, конечно же, для выпуска всего этого многого строились в России многочисленные производственные мощности. Примерно такая же картина была и в отношении с Германией. Daimler-Motoren-Gesellschaft, а до Мопель ЗД Магирус АГ, Майбах Моторнбау ГМБХ и прочие активно охот на сотрудничали с Россией на деньги от польского займа. Единственное, в отличие от договора США, договор с Германией предусматривал закупку готовой продукции не на половину займа, а на 3/4 от суммы. И лишь на миллиард золотых марок мы могли закупить у немцев основные фонды в виде станков, оборудования При этом Германия крайне неохотно соглашалась открывать у нас производство полного цикла, а ассортимент закупаемой готовой продукции был ограничен только гражданским сектором. Правда, при этом, как правило, закрывались глаза на продукцию так называемого двойного назначения, ведь и грузовики, и мощные тракторы запросто могли применяться и в армии. Впрочем, в мирное время мы обязались этого не делать и поставлять грузовики, тракторы, автомобили, моторы и прочие велосипеды. исключительно для мирных нужд. Меня это не напрягало, поскольку этих самых мирных нужд у нас было столько, а дефицит автотранспорта, тракторов и комбайнов был настолько велик, что мы могли потреблять эту мирную продукцию в любых количествах. В принципе, конечно, наиболее разумным было бы вообще организовать на все деньги промышленную революцию в России, но как я уже сказал, Германия была резко против, да и Америка не особо в восторге. согласившись лишь из соображений скорейшего захвата рынков России и Рамии американским крупным бизнесом. В любом случае вся эта сложная машинерия была нам остро необходима, так что мы охотно брали всё: многие десятки тысяч тракторов, легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, комбайнов, сеялок, строительных машин, экскаваторов, кранов и прочее ежегодно вливалось в нашу экономику, промышленность, строительство мостов, дорог и сельское хозяйство. Но, разумеется, и немцы, с американцами были не внакладе, обеспечив свою промышленность серьёзными заказами, помогая своей экономике избежать послевоенной рецессии. А поскольку независимость Польши стоила 750 млн американских долларов и 3,75 млрд золотых немецких марок, выданных польскому правительству в качестве кредита, то и США, и Германия силами своего крупного капитала эти средства радостно и осваивали. В общем, сделка по продаже Польши, а точнее, сделка по признанию её независимости в статусе совместного протектората России и Германии под гарантии США, нравилась всем, кроме самих поляков. Ну, тут уж ничего не попишешь. Хотели независимости, получите. А то, что независимая Польша оказалась должна всем, как земля колхозу, так за удовольствие надо платить. В конце концов, ни нам, ни Германии сильная Польша у наших границ была даром не нужна. Её задача быть буфером между великими державами. Вот и всё. Отдельной программы шли Fiat Auto, SPA, соседей Тамилanesi, делат автомобили Isotta Fraschini и CIH. Повесы, фабрика автомобилей Lancia и другие итальянские фирмы, которые пришли на рынке единства вместе с принцессой Иоландой Савойской. А точнее, по итогам тайной встречи между вашим покорным слугой и совместной итальянско-ватиканской делегацией в имении Кусково под Москвой. И, конечно же, не очень-то отставали и многочисленные отечественные фирмы и общества. Путиловский завод, Мариупольмаш, Русобалт АО и тот же Ренорусский в Рыбинске. Наши поля и дороги, улицы наших городов и гаражи машин на конно-тракторных станциях постепенно наполнились техникой, без которой ничего было думать не только об индустриальном рынке, но и даже об элементарном повышении эффективности сельского хозяйства, без которого нас ждёт банальный голод. Что же касается репараций или как они у нас политкорректно именовались, добровольные взносы в фонд МПВР, то по нашей договорённости с Берлином германские фирмы аккумулировали суммарные выплаты Германии и Австро-Венгрии, и на эти средства строили нам Беломор-Балтийский канал, с существенным отличием проекта от известной мне истории, ибо по плану через Беломор-канал могли проходить из Балтики в Северный ледовитый океан даже линкоры и авианосцы. Согласие на это строительство стало также результатом взаимной договорённости между Германией и Россией о том, чтобы заключить соглашение, по которому в Балтийское море могли входить только военные корабли стран Балтии. Естественно, в первую очередь договор был направлен против Великобритании, которая сейчас очень сильно давила на Данию в этом вопросе. Мы же выразили Берлину опасение, что наш Балтийский флот вдруг что банально окажется в мешке, и строительство Нелсани Беломорканала было одним из компромиссов по данному вопросу. Тут мои благочестивые размышления были прерваны, и в дверь тревожно постучали. "Входите". Бледный барон Николай Врангели заговорил с некоторым ужасом в глазах. "Ваше величество, срочное сообщение. Катастрофа на строительстве башни инженера Шухова в Москве. Обрушение конструкции, имеются погибшие. Обстоятельства происшествия уточняются. Масштаб разрушений неизвестен, поскольку низкая облачность мешает рассмотреть что-либо". Моё сердце ёкнуло, и мне хорошо так заныло. Уже боясь услышать ответ, спрашиваю ватными губами: "Что ещё известно по делу?" Барон кашлянул и закрыл папку. "Ваше императорское величество, как сообщают с места происшествия, через проходную стройплощадки прошли инженер Шухов со своими гостями. Они поднялись на башне и скрылись в облаках. Никаких данных о них более не имеется. Гостями? Дамы? Так точно, две дамы в офицерской форме." В Рангель вновь заглянул в папку и уточнил. Как сообщается, вместе с инженером Шуховым на башню поднялись подполковник баронесса Галанчикова Филиппова и подпоручик баронесса Мостовская Ольга. Я сжал челюсти, чтобы не застонать. Империя единства. Россия, Рыбинск. Концерн Русский рено. 6 октября 1918 года. Из ворот цеха выехал лязгая гусеницами нашieldный бронеход БР-18. Чуть дальше в заводском дворе стояли редком ещё пять собратьев выехавшего красавца, а в кузова подехавших грузовиков Renault RRG-18 уже укладывали настилы, собираясь поднять бронеходы на автошасси для их дальнейшей транспортировки на железнодорожную станцию. Скучаете по Парижу, Франсуа? Франсуа Жюльен вздохнул. Конечно, Жак. Как можно не скучать по Парижу? Только нет его больше. Мы лишь ностальгируем по прошлому, прошлому, которого уже нет, Жак Филипп Дамбре заметил. На Париж восстанавливают. Жак, вы сами верите в то, что говорите? Город разрушен полностью, и его сейчас строят Боши заново, даже Эйфелеву башню строят из круповской стали руками прибывших из Германии Бошей. Не находите, что в этом есть определённая справедливость, Франсуа? Боши разрушили Париж, логично, что им его и восстанавливать. Не знаю, Жак, не знаю. Есть в этом что-то. Франсуа пощёлкал пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слово. Грязное. Объясните, сделайте одолжение. Жюльен Хмуро покачал головой. Построенный бошами Париж не станет тем Парижем, который мы знали и любили. На всём, на каждом доме и каждой площади не смываемым клеймом позора будет стоять отпечаток германского сапога. Я предпочёл бы, чтобы Париж вновь отстроили французы, как русские отстроили свою Москву после пожара 1812 года. Нет ничего позорного в том, что твоя столица была разрушена и сожжена, но есть что-то противное в том, что враг строит твою столицу, да ещё и наживается на этом. Дамбре попытался воззвать к разуму своего собеседника. Но Франсуа, будьте логичным, Москву отстраивали в том числе и пленные солдаты легиона арми на Полеона. пленные, причём многие из них осели в России после войны, как и мы. Да, как и мы. Хотя мы не воевали с русскими в этой войне, и слава богу, мы не пленные, а прибыли сюда по доброй воле. Но Париж восстанавливают не пленные боши, а бравые бюргеры, нанятые германским правительством в рамках программы Мирового банка восстановления и развития за немецкие же деньги. Согласен, за немецкие Но я бы предпочёл, чтобы больше выплатили эти деньги Франции, и Париж восстанавливали французы. Не знаю, возможно, это у меня надуманная проблема, но мне противна одна только мысль о том, что мой родной и любимый Париж трогали грязные руки этих тварей. Чувство такое, что все эти новые дома и улицы просто намазаны дерьмом, на смрад которого слетаются мухи. Просто отвратное ощущение. Д. Б. Гоголь вздохнул. Понимаю вас, Франсуа. Ну, признаем объективно, что Франция проиграла великую войну и не нам диктовать условия. Больше были в Париже, а не французы в Берлине. Мы потерпели сокрушительное поражение, и лишь воля союзников по Антанте позволила нам остаться в числе победителей. А революция нас доконала. Что поделать? Регулярное устроение революций национальная черта французов. Не случайно день взятия Бастилии наш национальный праздник. честью у русских эта черта менее развита, и мы имеем возможность наслаждаться в России стабильностью, Франсуа Жюльен Хмуро поинтересовался. Жак, всегда хотел задать вам вопрос. Извините, если он прозвучит бестактно. Спрашивайте, как так получилось, что вы, потомок баронов Домбре, вдруг бросили всё и отправились в глухой провинциальный Рыбинск? Тут Горько усмехнулся. Быть потомком баронов не означает, что ты тут же богат, И ни в чём не нуждаешься. Кроме того, я инженер и люблю машины. Да, им серии, но предложил мне хорошие условия при переезде в Россию. А ведь наш завод разрушен вместе с Парижем. Промышленность восстановится не скоро. Сами знаете, какая сейчас тяжёлая ситуация во Франции. Жюльен знал, только сегодня он получил письмо от сестры, где та жаловалась на то, что её муж никак не может найти постоянную работу, что цены баснословно взлетели. А инфляция всё с большей скоростью превращает франки в бумагу. Решили переждать в России тяжёлые времена? Потом Акборонов помолчал, а затем тяжело вздохнул. Я не знаю, Франсуа, возможно, я уже не вернусь во Францию. Это я лишь хорохорился, убеждая вас в том, что знаете, когда я принял окончательное решение уехать. Когда же я оказался на месте, где шёл демонтаж рухнувшей Эйфелевой башни. Её резали на куски и грузили на немецкие машины. Больше рабочие что-то там весело обсуждали. И я спросил у одного из них: "Куда везут металбашни?" "В Германию", ответил он мне. "На переплавку", и засмеялся, издевательски так. Я едва его не ударил. Какой-то американский офицер из военной жандармерии отвёл меня в сторону и попросил не провоцировать международный скандал. Скандал, понимаете? Мол, по условиям Стокгольмского мира Франция обязалась обеспечить безопасность немецких рабочих, которые будут вести работы в рамках проектов МВВР. Так что идите себе дальше все. Я шёл прочь и чувствовал себя так, как вероятно чувствует себя жертва изнасилования. Больше хохотали мне вслед. Но что я мог сделать? Мы с позором проиграли войну, и теперь национальный символ Франции сгорел в печах германских заводов. Они помолчали. Наконец Жюльен спросил: "Жак, вы уже подали бумаги на принятие русского подданства?" обеседник покачал головой. Нет. Я пока не готов отказаться от присяги верности императору Генриху. Тем более, что французское подданство мне в России никак не мешает. Жульен криво усмехнулся. 2 года назад по всей России было очень рискованно иметь французский паспорт. Могли и побить. Да, я слышал об этом. Тогдашнее наше республиканское правительство наделало множество глупостей. Вряд ли русским понравились попытки государственного переворота в России. А боевые столкновения с русским экспедиционным корпусом во Франции стали верхом идиотизма. Что ж, за всё в этой жизни нужно платить, а точнее, расплачиваться. В том числе и Парижем. Мы ещё счастливо отделались, получив назад по итогам войны Шампань, Бургундию и Пикардию. Нам даже кусочек Эльзаса и Лотарингии выделили. Франсуа Жюльен вздохнул. Что ж, рыбин схотнуть не Париж. И вероятно никогда не станет городом такого масштаба. Но в отличие от Парижа, воздух Рыбинска пахнет не тленом и пеплом, а живой гарью заводов. Франц Васильевич. Жулен обернулся. К нему спешил мастер Тимофей Кузьмин. Что-то случилось, Иван Андреевич? Тот замотал головой. Никак нет, Франц Васильевич. Ничего не стряслось. Просто приехал господин Рено и просил собрать всех инженеров. Франц ахнул и обернулся к дамбре. Идёмте, жак. Наш кардинал созывает своих гвардейцев.